Черный ворон в сумраке снежном, Черный бархат на смуглых плечах, Томный голос пением нежным Мне поет о южных ночах, В легком сердце страсть и беспечность, Словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом в вечность Задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыханье, Опьяненные губы мои, Валентина, звезда, мечтание, Как поют твои соловьи страшный мир. Он для сердца тесен, В нем твоих поцелуев бред. Темный морок цыганских песен, Торопливый полет комет.